Труд. Миг возделенный настал, окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть, тайна тревожит меня. Или свой подвиг свершив я стою как падёнщик ненужный, плату приявший свою чуждой работе другой. Или жаль мне труда молчаливого спутника ночи. друга авроры золотой друга пината в святых